Глава 9 Повелитель листьев. Они поставили нас лицом к стене, связали руки. Плащины кинули нам на плечи, так, чтобы путь не было видно, поэтому, когда нас вели через двор, казалось, будто мы прогуливаемся, заложив руки за спину. Во дворе огромный балушитер переминался с ноги на ногу под тяжестью паланкина. Один из мужчин ударил животное по передней ноге рукоятью бодила, чтобы заставить его опуститься на колени, и нас водрузили к нему на спину. В Сальту с Мессиона ехали по дороге, пролегавшей между горами отходов из шахт и каменолумен, холмами, сложенными в основном из обломков шлака и битого камня. Получив поддельное письмо, я проскакал другой дорогой. Большая часть моего пути тогда шла по лесу, прилегавшему к деревне. Теперь, игнорируя наезженные тропы, мы лезли напролом через груды отбросов. Сюда рудокопы сваливали весь хлам, извлеченный из недр погребенного под землей прошлого, Все то, что в глазах жителей деревни считалось совсем уж неприглядным мусором. Откуда громоздились огромными грудами, в десятки раз выше могучей спины балушитера. Сюда сносили непристойные статуи, теперь валявшиеся в повалку, замершие в наклонном положении или разваливавшиеся на куски, а также человеческие кости, на которых еще сохранились лохмотья высохшего мяса и пучки волос. И ещё там были десятки тысяч мужчин и женщин, из тех, что в надежде на грядущее возрождение пожелали навек уберечь свои тела от тления. Теперь они валялись, как пьяницы, после попойки. Их хрустальные саркофаги были разбиты, руки и ноги раскинуты в гротескных позах, одежда истлела, а остекленелый взор устремлялся в небо. Сначала мы с ионой пытались хоть что-нибудь выведать у наших похитителей, но они ударами заставляли нас молчать. Теперь, когда Балушитер прокладывал себе путь сквозь этот хаос, они немного оттаяли, и я снова спросил, куда нас везут. Человек со шрамами ответил. «В дикие места, где живут свободные мужчины и прекрасные женщины». Я подумал об Эйджи и спросил, не еле ли он служит. Он засмеялся и замотал головой. «Я служу Вадалусу из леса». «Вадалусу?» «А», — проговорил он, — «так ты его знаешь». Он ткнул локнем в бок парня с черной бородой, который сидел в паланкине рядом с нами. «Не трусь. Вадалус обойдется с тобой как с лучшим другом. Он знает, что ты с радостью согласишься расправиться с одним из его людей». «Конечно, я его знаю», — сказал я, и уже собирался поведать человеку со шрамами о своей встрече с Вадалусом, чью жизнь я спас в тот памятный год, перед тем, как стал капитаном учеников. Но потом я засомневался, вспомнит ли меня Вадалус, и сказал только, что если бы я знал, что Барнох его человек, то ни за что не согласился бы пытать беднягу. Конечно, я солгал. Я знал, кто такой Барнох, и, приняв предложение Алькальда, успокаивал свою совесть мыслью будто смогу избавить его от лишних мучений. Моя ложь не имела успеха. Все трое разразились хохотом. Даже погонщик, восседавший на шее Балушитера. Когда веселье улеглось, я спросил. «Прошлой ночью я ездил на северо-восток от Сальтуса. Сейчас мы направляемся туда же?» «Так вот, где ты был. Наш хозяин приходил за тобой, но вернулся с пустыми руками». Человек со шрамами ухмыльнулся. Я видел, ему доставляет удовольствие мысль о том, что он достиг успеха там, где сам Вадалус потерпел неудачу. И он ошепнул. «Мы продвигаемся на север. Это видно по солнцу». «Да», — подтвердил человек со шрамами, который, видимо, отличался острым слухом. «На север, но недолго». А потом, чтобы скоротать время, он принялся расписывать, как его господин обращается с пленными. Большинство из этих приемов показались мне до нельзя примитивными. Подобными способами можно достигнуть определенного театрального эффекта, но нельзя причинить жертве истинных мучений. Тени деревьев упали на паланкин, будто чья-то невидимая рука накинула покрывало. Блеск бесчисленного множества осколков стекла и устремленные ввысь взоры мертвых глаз остались позади. Мы вступили в прохладную сень древнего леса. Среди этих могучих стволов даже Балушитр, который был в три раза выше человеческого роста, казался крошечным суетливым зверьком. А мы, сидевшие у него на спине, вполне сошли бы за гномов из детской сказки, что держат путь в крепость муравейник к королю эльфов. Мне подумалось, что еще задолго до моего рождения эти деревья вряд ли были ниже. Они стояли, как стоят сейчас, когда я ребенком играл среди кипарисов и мирных плит нашего некрополя. И пусть пройдет столько же времени со дня моей смерти, сколько прошло его для тех, кто покоится под этими плитами, деревья по-прежнему будут стоять, впитывая последние лучи умирающего солнца. Я видел, как мало тянет моя жизнь на весах бытия, хоть для меня она и драгоценна. и от этих мыслей во мне родилось удивительное чувство. Я готов был цепляться за каждый ничтожный шанс выжить, и в то же время мне было почти все равно, сумею ли я спастись, думая, что остался жив благодаря этому чувству. Оно сослужило мне такую добрую службу, что я постарался сохранить его на всю жизнь. И впоследствии мне довольно часто, хоть и не всегда, удавалось вызвать его в себе. «Северин, что с тобой?» То были слова Ионы. Я взглянул на него с некоторым удивлением. А в чем дело? У тебя вдруг стало такое лицо, будто ты болен. Я просто размышал о том, что это место кажется мне знакомым, и пытался понять почему, думая потому, что оно напоминает мне летние дни в нашей цитадели. Эти деревья почти такие же высокие, как башни, а некоторые из башен поросли плющом, и потому в тихий летний день свет между ними приобретает зеленоватый оттенок. И здесь так же тихо, как там. Да? Иона, ты, наверное, не раз сидел в лодке. «Да, случалось. Мне всегда хотелось покататься в лодке, но впервые мне это удалось только когда мы с Эйджи переправились на остров, где расположены ботанические сады. И еще раз, когда мы пересекали Птичье озеро. Покачивание лодки так похоже на движение этого зверя, и плывет она столь же беззвучно, разве что иногда раздается плеск, когда весло уходит в воду. Теперь мне кажется, что я плыву через цитадель по ленивой воде». При этих словах Иона так помрачнел, что я рассмеялся, встал и высунулся из паланкина. Я хотел каким-нибудь невинным замечанием о деревьях или же о лесной почве успокоить его и дать понять, что у меня просто разыгралось воображение. Однако стоило мне начать подниматься, как человек со шрамами вскочил и, приставив острие кинжала к моему горлу, велел сесть на место. Чтобы позлить его, я отрицательно покачал головой. Он замахнулся кинжалом. «Садись, или кишки выпущу!» И откажешься от заслуженной славы? Не думаю. К тому же, что, по-твоему, сделает Вадалус, когда ему доложишь, что я был у тебя в руках, а ты меня прирезал?» И тут удача повернулась к нам лицом. Бородатый, который держал терминус эст, попытался обнажить его. Никогда не имея дела с таким длинным клинком, он не знал, как с ним обращаться. А поступать надо следующим образом. Взять за рукоять правой рукой и за верх ножен левой, а потом одновременно развести обе руки в стороны. Вместо этого он стал тащить клинок вверх, будто выдергивал сорняк из земли. В это мгновение Балушитер тяжело перевалился на другой бок, бородач потерял равновесие и налетел на человека со шрамами. Оба наткнулись на лезвие меча, эти лезвия резали волос на лету, и оба поранились. Человек со шрамами отпрянул назад, а Иона, подставив ему подножку, умудрился перекинуть его через край паланкина. Чернобороды отбросил меч. Он не мог оторвать взгляда от своей раны, длинной, хотя без сомнения неглубокой. Я знал это оружие, как свои пять пальцев. Хватило одному мгновения, чтобы, бросившись на дно паланкина, схватить рукоять, а потом, зажав лезвие между пятками, перерезать путы, которые стягивали мои запястья. Чернобородый опомнился, выхватил нож и мог бы убить меня, если бы Иона не лягнул его между ног. Бородач согнулся пополам, и задолго до того, как он выпрямился, я уже стоял над ним, а мой меч был готов к удару. Резкое сокращение мускулов спины рывком распрямило его тело, как часто случается, если осужденный не стоит на коленях. Думаю, фонтан крови был первым тревожным знаком, который заметил погонщик. Так быстро все происходило. Только тогда он оглянулся, и я достал его точным горизонтальным взмахом, держа меч в одной руке и перегнувшись через борт поланкина. Едва его голова со стуком ударилась о землю, как Балушитер ступил между двумя огромными деревьями, которые росли так близко друг к другу, что казалось, он протиснулся между ними, как мышь проскальзывает в узкое отверстие в стене. Нашим взором предстала открытая поляна, где трава росла так же густо, как хлеб в поле, а на ней играли пятна солнечного света, ярко-золотые, без примеси зеленого оттенка. Здесь, под пологом цветущих виноградных лоз, и воздвиг свой трон Вадалус. Случилось так, что именно в ту минуту он восседал на нем рядом с шаркленой Теа и вершил суд над своими подданными. Иона ничего не видел, потому что все еще лежал на дне паланкина, перерезая кинжалом веревку на руках. Но я, видевший все, встал во весь рост на вогнутой колышущейся спине Балушитера и держал в руке меч, красный до самой гарды. Сотни лиц разом повернулись в мою сторону. Среди них лица, сидевших на троне экзультанта и его подруги. И в их глазах я узрел то, что видели они. Огромный зверь с окровавленной фигурой наездника без головы и я, возвышавшийся за его спиной, в угольно-черном плаще с обнаженным мечом. Если бы я спрыгнул и попытался бежать или заставил Балушитера прибавить скорости, скорее всего, меня бы убили. Но я не сделал ни того, ни другого. Движимый тем чувством, что снизошло на меня, когда я лицезрел давным-давно умерших людей среди отходов штолен и вечное деревья, я остался стоять на месте. Балушитр, которым теперь никто не правил, твердо рысил вперед. Приспешники Вадалуса расступали, давая ему дорогу, пока не уперся в высокий помост навесом. Тогда зверь стал как вкопанный. Мертвец скатился с него на помост к ногам Вадалуса, а я, свесившись с паланкина, плашмя ударил животное мечом. Сначала по одной, затем по другой ноге, и оно подогнуло колени. На лице Вадалуса появилась тонкая усмешка, в которой разом отразилось несколько ощущений. Но одним из них, может быть, самым явственным, было удовольствие. «Я послал своих людей поймать человека, который отрубает головы», — проговорил он. Похоже, им это удалось. Я отсулютовал мечом, подняв рукоять на уровень лица, как нас учили делать, когда кто-нибудь из экзультантов приезжал посмотреть на казнь в большом дворе. «Сьер, они доставили вам человека, который не позволяет рубить головы. Было время, когда твоя собственная могла скатиться на свежевырытую землю, если бы не я». Он взглянул на меня более внимательно. На лицо, а не на меч и плащ, и чуть погодя произнес. «Да, ты и был тем юнцом. Неужели это случилось так давно?» «Довольно давно, Сьер. Мы поговорим об этом наедине. А сейчас я должен вернуться к делам. Стань здесь». Он указал на землю справа от себя. Мы с Ионой из Балушитера, которого увели два конюха. Оставалось ждать и слушать, как Вадалус отдает приказы, разрабатывает планы, карает и жалует. Все это заняло не меньше стражи. Я думал о том, что вся хваленная пышность человеческих построек, колонны и арки всего лишь попытка воплотить в мертвом камне стволы и кроны леса. Здесь мне казалось, что между ними почти нет разницы, кроме той, что одни серые или белые, а другие коричневые и зеленые. Потом я решил, что теперь знаю, почему все воины Автарха и бесчисленные вассалы-экзультантов не смогли одолеть Вадалуса. Он занимал самую неприступную крепость Урса, гораздо более внушительную, чем цитадель, с которой я ее сравнивал. Когда, наконец, толпа вокруг Вадалуса рассеялась, и все, мужчины и женщины, постепенно заняли свои места на поляне, он сошел к ним с помоста. Говорил он, склонившись надо мной, будто над ребенком. «Некогда ты оказал мне услугу». «За это я сохраню тебе жизнь, но, может быть, тебе придется погостить у меня некоторое время. Убедившись, что твоей жизни ничто не угрожает, согласен ли ты снова послужить мне?» Клятва, которую я принес автарху по случаю своего возвышения, не обладала достаточной силой, чтобы противостоять воспоминаниям о том туманном вечере, когда я открыл сию страницу своей жизни. Клятвы — всего лишь слабые соратники чести. Благодеяния, которые мы оказываем другим, связывают нас гораздо сильнее, ибо они приспешники Духа. Человек, спасенный тобою однажды, всю жизнь имеет на тебя права. Я часто слышал, что благодарности в природе нет. Это неправда. Те, кто так говорит, не там искали. Человек, совершающий благодеяния, на миг достигает вершин Духа, уподобляясь панкреатору, и в благодарность за это возвышение будет служить другому до смерти. Так и ответил Вадалусу. — Хорошо сказано, — воскликнул он и хлопнул меня по плечу. — Идем. Тут неподалеку нас ждет ужин. Если вы со своим другом разделите нашу трапезу, я расскажу, что надо сделать. Сьер, однажды я уже нанес бесчастье своей гильдии. Прошу только, чтобы от меня не потребовалось бесчестить ее снова. Никто ни о чем не узнает, бросил он. И этот ответ меня удовлетворил.